Сейчас разобьюсь Папа, я вижу, как ты моргаешь А зачем ты моргаешь? Ну, ты же тоже моргаешь А вот зачем? Да, это вопрос Помнишь, когда идет дождик или снег? Водитель на машине включает стеклоочистители Ну, дворники по-другому Чтобы видеть дорогу Вот и веки на наших глазах служат такими же стеклоочистителями, когда мы моргаем А что будет, если мы не будем моргать? Нет, нет, такого не может быть Мы моргаем постоянно и незаметно Ну, только не моргаем мы, когда спим Но тогда глаза же наши закрыты Когда же мы бодрствуем, то есть не спим Наши веки трудятся, очищают постоянно глаза от пыли и соринок И еще что интересно Оказывается, когда мы моргаем Хочешь ты этого или нет Но наши глаза немножечко плачут Только немножечко, не врев В каждом глазике есть место, где прячутся слезки И при моргании нашим глазам нужно немного этих слезинок ну, Чтобы смыть все ненужное, всю грязь Значит, каждый раз, когда я моргаю, я плачу? Нет, конечно Ну что ты, нет Этих слезинок так мало они никому не заметны.